Глава четырнадцатая. Лыжи. Ночь проходит, а я не сплю. Снотворное я не пью. Всегда справляюсь и сейчас справлюсь. Мне просто надо себя заставить принять ситуацию и отпустить. Встаю под душ, немного расслабляюсь. Завтра я покажу ему письмо и попрошу меня понять. Если он серьезно ко мне относится, то не может не отреагировать и не ответить. А если не ответит, значит, я в нем ошибалась. Так лучше и для меня, и для него. Так будет честно. Дело даже не в том, что ему пришлось отбыть наказание и все такое, а в том, что он начал со мной со лжи. А что, собственно, он начал? Это же всего лишь ретрит у какого-то психотерапевта. Игра и ничего более. Он же не ухаживал за мной, а играл по правилам ретрита. Если бы мы встречались или у нас были интимные отношения, то тогда да. Он был бы обманщиком. А тут что? Никаких моральных обязательств он может и не иметь. Мало ли, что я там себе напридумывала. Мало ли, что я была честной и искренней. Он не обязан быть таким, каким мне хочется, чтобы он был. Его право. Взрослый, зависяще ни от чего мнения человек. Это я страдаю прекраснодушием и живу на возвышенных тонах, а люди воспринимают жизнь с точки зрения практической пользы для себя. И отношения для многих лишь способ устроить комфортную жизнь, а не терзаться чистотой помыслов и желанием не ранить ближнего. Изо всех сил нагоняю на себя равнодушие и пофигизм. Мы все дикая природа. И в основе нашей крохотной жизни 80 лет лишь желание выгодной сделки со злобным окружающим миром. А разные там моральные терзания только усложняют и без того нерадостное существование. Постепенно засыпаю. Утром открываю глаза почти в 9 часов. Значит, умудрилась все-таки поспать. Молодец. Вспоминаю вчерашний вечер и ночь. Настроение на нуле. Быстро встаю с кровати, умываюсь, одеваюсь и бегу в столовую. Полчаса мне хватит, чтобы выпить кофе и проглотить омлет. Никого знакомых уже нет. Здороваюсь с персоналом, сажусь за столик и быстро справляюсь с завтраком. А дальше что? Илья мне не звонит. Идти искать его в бассейн? Вот еще. Но если не позвонит, я тоже звонить не буду бреду по коридору к себе в номер размышляю о том, что я ему скажу при встрече Ева доброе утро веселая довольная валя привет стараюсь выглядеть как можно нейтральнее. Как тебе не повезло с партнером в тоне слышу наигранную жалость в смысле илья что с тобой не попрощался? какое удивление со мной? «Зачем?» Я не совсем понимаю ее слова. «Ты про Илью?» «Про Илью, конечно. Разве у тебя не Илья партнер по нашему ретриту?» «Что значит не попрощался?» «Никак не могу включиться. Он же только что уехал из Снегирей. Я видела его на ресепшене с чемоданом. Ждал такси. У него что-то случилось?» «Я не в курсе». Мотаю головой. «Как же так?» «Вы же вчера сидели, как два голубка в ресторане, шампанское пили. Даже не позвонил? Вот ведь человек!» Она прямо вся забота и сожаление. «Наверное, у него что-то случилось срочное?» «Нет, он мне не звонил. Оправдываюсь, как дура. Самое подходящее для меня слово, как ни крути. Я в растерянности. Я не знаю, что говорить. Это видно, наверное». Вот не послушала меня тогда, была бы сейчас с партнером. А так, оставайся одна. Не повезло. Бывает. Меня Сергей ждет, я пошла. Пока. Делает мне жест рукой, похожий на тот, что машет из трогающего поезда тем, кто остался на перроне. Я стою, как пришибленная. С каким еще партнером? Что за чушь? Да чего же наглая баба? иду на ватных ногах к себе в номер. Уехал. Он не захотел ни продолжать ретрит, ни общаться со мной, и, конечно, не захотел ничего объяснять какой-то там любопытной разведенке. Да что я такое говорю? А что он ждал тогда от ретрита? Все равно бы пришлось рассказывать. Ну да, он придумал интересную необычную историю про дочь олигарха, ее швейцарского любовника, чужого ребенка и так далее. А я развесила уши, как и требовалось. Вспоминаю его глаза, когда он слушал меня. Невозможно так сыграть. Зачем? Просто бы сидел и молчал. Падаю на кровать, тупо смотрю в потолок. Проверяю телефон. Сообщений никаких нет. Мне становится так хреново и грустно, Так себя жаль, что, кроме как нареветься вдоволь, ничего другого не остается. С чемоданом ждал такси. Она прямо радовалась. Чем я ей так насолила? Встаю, одеваюсь и иду гулять, как Ванька-встанька. Может, мне тоже уехать? Куда? Куда глаза глядят? Ну, нет уж. В конце концов, что такого случилось? Ну, обломились зародившиеся отношения. Так это лучше, что они сейчас обломились, а не тогда, когда будет слишком поздно. Возвращаюсь на обед. Звонок. Тамара. Девушка, как ты там? Привет. Жду не дождусь, когда вы приедете наконец. Отличная погода, чистый воздух. Держусь как могу. Я еду, дорогая. Буду через пару часов. А Сева завтра собирается. На лыжах покатаемся. Снега полно. Ведь так? Да, каждый день идет. Завтра в основном все приезжают. Будет весело. Тебе что-нибудь привезти? Нет, что ты, спасибо. Сразу звони, как приедешь. До скорого. Как же хорошо, что есть друзья. Спасение какое-то. Настроение сразу начинает улучшаться. Хотя бы я не буду одна со своими тупыми мыслями, а то, как в западне шагаю к главному зданию, опять снег».